Глава 32 Следующий день Кейт очень надеялась провести так же увлекательно, как предыдущий. Прогулка, столовая, другие люди и много ярких картин подарили ей надежду на то, что Элиза начинает все больше и чаще вспоминать о прошлом. Наконец-то ангел могла вплотную взяться за свои обязанности и начать искать незавершенное дело, зачем ее, собственно, и послали в этот чудной и странный мир. Что-то подсказывало ей, что разгадка близка и получится успеть вовремя. Все-таки пошел уже третий день из семи отпущенных. Нынешняя подопечная оказалась весьма занимательным экземпляром. Ее жизнь и приключения с магическими переходами разогрели в Ангеле немалый интерес. Еще больший вызывал сам Дэн, к которому Кейт явно и неуклонно привязывалась. Да, конечно, она понимала, что это невозможно и нелогично, но сердцу, как говорится, не прикажешь. Было ли в ней оно живым, уже не имело значения. Накануне, после посещения общественных мест, сын привел мать домой, и они еще долго сидели на заднем дворе и неспешно беседовали о всякой ерунде. Дэн уже давно не чувствовал такого интереса со стороны женщины и очень радовался появившейся возможности. Все же он задумывался над тем, что Элиза периодически задавала странные вопросы, на которые сама, как никто другой, должна была знать ответы. Однако, списав все на развивающуюся болезнь, мысленно отмахнулся от беспокойств. Парень даже стал подумывать о том, чтобы на следующий день вновь взять отгул. Но уже перед самым сном, сожалением обнаружил, что мама снова замкнулась и перестала разговаривать, как такое бывало не раз. Утром он поел, немного посидел, ожидая ее появления. Однако, поняв, что мать спит, вздохнул и оставил на столе завтрак с запиской о том, что отправился на смену. Уже выходя, Дэн снова прислушался, не слышны ли звуки со второго этажа. Не уловив ни одного, он вышел из дома и направился в сторону высящихся вдалеке каменных шапок старых пещер. В каменоломне, как ее называли все местные, было людно. Большинство мужчин города работали именно здесь, так как им дозволялось забирать с собой по канистре воды каждый день за вредность производства. А это много, в несколько раз больше, чем выделялось на других жителей. Люди тут дробили пещеры вглубь и вниз. Эта работа появилась после того, как однажды кто-то нашел небольшие лужицы, выступавшие из глубины через трещины. Мужчины воодушевились, и вскоре работа начала кипеть. Кирки, лопаты, ламы и современное оборудование. В ход шло все, что могло помочь рыть и долбить. Успех сопутствовал им почти на всех этапах труда. У них получилось найти источник воды». Но он находился так глубоко, что за годы посменной работы удавалось добывать недостаточно для того, чтобы обеспечить этой жизненно важной жидкостью все дома в городе. Насос, созданный инженером, работал круглые сутки. Рабочие не надеялись на долговечность лишь одной скважины и постоянно искали другие, уходя все дальше и дальше от поверхности. Пещера тем временем начала становиться обширнее. Пару лет назад комнетесы докопались до странного слоя. Им оказался сверкающий пласт из неизвестных камней. Разумеется, когда Дэн узнал об этой новости, он одним из первых поспешил увидеть его своими глазами, надеясь, что там окажутся те самые кристаллы, о которых всегда говорила мать. Она рассказывала, что они обладают магическими способностями и могут делать невероятные вещи. Жаль, что Дэн так и не успел узреть это все сам, хотя иногда в его памяти мелькали кадры, где он видел синее свечение посреди темноты ночи. Парень считал эти эпизоды просто разбушевавшейся фантазией, не более того. Но азарт есть азарт. Ему захотелось во что бы то ни стало отыскать этот редкий синий продолговатый драгоценный камень. Пока задуманное не удалось, и по вечерам Дэн запирался в теплице, раз за разом пытаясь воссоединить тот камень, что хранился у них дома. Он использовал разные клейкие вещества, пробовал сплавить кусочки огнем, Даже нашел растения, что, распускаясь, давали субстанцию, похожую на смолу, и посадил их у себя. Правда, очень скоро понял, что хранить подобные экземпляры в жилом доме не стоит, так как они испускали ядовитый газ при малейшем прикосновении, и от идеи пришлось отказаться. Элиза не догадывалась о фанатичных поисках сына. Он не хотел снова испытывать ее гнев или грусть. Дэн вызвался работать в той части пещеры, где обнаружены глубокие залежи зеленых булыжников, и трудился порой на износ, тешил надежду отыскать желаемое. Одним из предположений движущих им было то, что чудодейственные свойства, о которых он слышал, могли вылечить мать. Однако эти усилия пока довели его лишь до того, что он сам начал заболевать. Отравленный воздух, разрытого до огромных размеров грота, уже глубоко проник в парня и, оседая на легких, стал медленно убивать Дэна. Он понял это, когда однажды кашлял до тех пор, пока не увидел кровь у себя на ладонях. С тех пор он старался беречь свое здоровье, насколько это было в его силах. Ему совершенно не хотелось проститься с жизнью раньше своей родительницы. Страшно представить, как она это сможет перенести, учитывая то, что она уже потеряла мужа. Кейт проснулась в полной тишине. С кухни не доносилось привычных звуков, и она повернула голову в сторону будильника на дисплее поблескивала цифра десять. «Вот это выспалась старушка», – мысленно улыбнулась она. В последнее время она и впрямь ощущала себя постоянно уставшей и больной, несмотря на то, что это всего лишь недостатки нового тела, а не ее самой. Ангел прислушалась к внутренним голосам, но не услышала ни одного, кроме собственного. Она досадно хмыкнула, снова Элиза притихла. А ведь Кейт уже рассчитывала на то, что сегодня вновь удастся узнать много нового. Кряхтя, она поднялась с кровати, переоделась и вышла в коридор. Без Дэна тут стало непривычно и мрачновато. Каких-то пару дней, и ей уже не хватает этого юноши. Кейт тихо отругала себя за беспечность и осторожно заглянула в приоткрытые двери в комнату парня. На этот раз в его спальне царил порядок. Все аккуратно разложено по своим местам, а кровать бережно заправлена. Девушка усмехнулась и спустилась по лестнице. На кухонном столе, освещенном яркими лучами солнца, стоял завтрак, накрытый белым полотенцем. Есть и Лизе не хотелось. Нечто тревожное поселилось внутри, став комом в желудке. Решив не обращать внимания на плохое предчувствие, Кейт увела женщину в ванную, где та, наконец, в тишине могла расслабиться и поразмыслить о том или ином. Купание не произвело желаемого эффекта. Раздумья никак не шли но в свежем и чистом виде ей стало легче в физическом плане. Словно с тела упал какой-то тяжелый груз. Вот она, сила живой жидкости из подземных источников. Дэн рассказывал накануне, что эту воду в таких количествах он иногда может забирать домой с работы в пещерах, и что она имеет целебные свойства. Элиза вышла в коридор и остановилась. Ей не хотелось в беседку, но и в гостиной сидеть тоже не оказалось желания. Кейт покосилась в сторону темной дверцы в подвал и подтолкнула женщину. В теплице было светло. Дэн рано утром включал лампы с таймером до вечера и увлажнял все помещение. Девушка прошлась по комнате, рассматривая причудливые формы и цвета листьев, не спадающих с верхних ярусов стеллажей. Она надеялась, что эта атмосфера поможет подопечной раскрыться, но, увы. Ее взгляд снова упал на груду обрезка в ткани, где покоился заветный камень. Элиза, ведомая ангелом, приблизилась к столу и медленно провела по нему кончиками пальцев, словно прощупывая, проверяя, настоящий ли тот. Рука сама потянулась к кристаллу и извлекла его обломок на свет. Он не сильно мерцал, будто в нем садилась батарейка. Старушка покрутила его перед глазами и даже зачем-то понюхала его. Внезапно Кейт вздрогнула от электрического разряда. Он появился изнутри сознания Элизы и как удар током вонзился в ангела, заставив пол под ногами пошатнуться. «Да, да, давай!» – радостно призвала девушка воспоминания, начавшие сползаться со всех сторон подобно муравьям. Еще одна вспышка, и женщина осела на складной стул позади нее. Стены тряслись, а зелень расплывалась плавленным воском и текла по полу к ее ногам словно лава к подножию вулкана. Подойди кто со стороны, то увидел бы лишь измученную женщину с наполовину закатившимися глазами посреди уютной теплицы. Однако внутри нее бушевал шторм, в центре которого огромным огненным столпом высился остроугольный синий кристалл, пропускавший через себя и ветер, и свет, и вспышки молний. Кейт попытался успокоить разошедшийся подсознательный смерч, И вскоре буря начала затихать, уступая место мягкому ламповому свету. Элиза высилась над Филиппом, лежащим в кровати. Вид у мужчины был весьма болезненный. Бледная кожа, дрожащие губы. Крохотные капельки пота то и дело выступали на его лбу, сразу, как только женщина вытирала их влажным полотенцем. «Но ведь должен быть способ избавиться от этой напасти», умоляюще произнесла Элиза, крепко сжав изрядно похудевшую мужскую ладонь. «Давай попробуем найти врачей не здесь, а в других городах, раз уж эти не могут понять, с чем столкнулись». Филипп с усилием помотал головой и приоткрыл рот, откуда вместе с хрипом донесся слабый голос. «Перестань, дорогая. Мы сделали уже все, что только могли. Я знаю, что это, и оно должно меня нагнать однажды, как отголосок жизни на Насире. Вспомни, сколько лет отдавал этой гадости на растерзание». «Но мне казалось, что местный климат и кислород тебя давно очистили», заплакала Элиза и опустила голову мужу на грудь. «Не печалься, милая. Конечно, будь сейчас здесь мои целебные травы, то в миг бы справились. Но кто ж знал, что так случится? Это все судьба, дорогая. Ты ведь не оставишь нашего мальчика и не поедешь по городам в поисках знахарей». Женщина отрицательно покачала головой. Половица за дверью скрипнула и оба повернули лица на звук. «Наверное, Дэн подслушивал. Он тоже сильно переживает и все понимает, несмотря на то, что ему всего одиннадцать. Знаю», – проговорил мужчина, заглянув супруге в лицо. «Займись им. Не нужно, чтобы он видел меня таким. Будем ждать, и произойдет лишь одно из двух. Либо я покину вас, хотя бы зная, что вы останетесь в хорошем доме и в достатке. Либо...» «Ты поправишься», – всхлипывая закончила Элиза и обняла мужа. «На это ведь есть надежда». «Конечно, любимая. Всегда есть. Я все еще принимаю те лекарства, что мне выписал местный медработник. Ты мне доверяешь?» «Никогда не перестану», — вытерев слезы, улыбнулась Элиза. В следующее мгновение картина резко поменялась, не дав Кейт подготовиться. На этот раз женщина сверялась с календарем, что-то рассчитывала в блокноте. Затем, подняв телефонную трубку, недолго побеседовала с соседкой из дома напротив и договорилась о том, что та посидит с Дэном несколько часов, пока Элиза отлучится по важным делам. Прихожая с цветастыми обоями стала таять, и сквозь ее почти прозрачные очертания взору открылся голый пустырь недалеко от их дома. Женщина, укутанная в теплый плащ, с опаской осмотрелась по сторонам и, убедившись, что поблизости никого из соседей, задрала голову, завороженно наблюдая за полной сияющей луной среди черного неба. В ее уверенной руке блеснула синева кристалла, поднятого высоко над головой, позволяя ночному светилу пройти сквозь грани артефакта. Перед Лизой возникли призрачные очертания дверного проема, за которым колыхались магические волны. Она уверенно сделала шаг вперед, когда услышала родной голос. Так близко и так громко. «Мама!» Женщина испуганно обернулась и заметила, как Дэн бежит прямо на нее. В ту же секунду портал втянул ее внутрь вместе с мальчишкой, что успел добежать и схватить Элизу за краешек плаща. Они оба кубарем выкатились на задний двор их старого дома в Насире, и мерцающие ворота тут же исчезли, погасив огонь в кристалле. Дэн пораженно, но радостно бросился женщине на шею и случайно выбил из ее дрогнувшей руки магический ключ. Тот с громким звоном упал на каменистую и ссушенную дорожку, подскочил и в следующее касание земли рассыпался на несколько острых осколков, под отчаянный и горестный вскрик Элизы.